Глава восьмая. Послушайте, я взрослая девушка. Вы преувеличиваете слова моей служанки. Я совсем могу справиться сама. Иштен смотрел скептически. Зато Эрон не стеснялся надо мной смеяться. Я же не виновата, что портной пошил это платье с рядом мелких-мелких пуговок на спине, которые так просто не застегнуть. Вот и приходилось изворачиваться змейкой. Эрн не только смеялся, он еще и шутки умудрялся отпускать. «О, никогда бы не подумал, что принцессы такие гибкие. Но стрелком тебе не быть. Ты третий раз не можешь попасть пуговицей в разрез. Эй, эй! Мне интересно, как бы ты это сам застегнул, твое величество?» Усмехнулась я, пытаясь вдеть пуговицу, которая постоянно выскальзывала из пальцев. Эрон подошел, хлопнул дверцей шкафа, за которой я пыталась скрыться от взгляда женихов. Бесцеремонно развернул к себе спиной и... застегнул все меньше, чем за минуту. Еще и успел провести подушечкой пальца вдоль шеи. Эрон развернул меня обратно к себе, положил руки на мои плечи, оглядел с ног до головы. «Легко! Опыт! Он такой! Ты только себе застегивала! Да и то нечасто! А я другим расстегивал постоянно!» «Попридержи язык, Эрон!» сказал Иштин. «Или ты думаешь, что твоей жене понравится история о твоих похождениях?» Единственное, что мне понравилось в словах Эрона, — это прошедшее время. Но в остальном я солидарна с Иштином. Я хотела уже отстраниться, но мне не позволили. «Может, отпустишь меня?» — спросил я, ощущая себя неловко из-за того, что Эрон так близко. И его горячие руки на моих плечах ощущались уж слишком сильно. «Да, конечно», — прохрипел Эрон, склоняясь к моему лицу и целуя в щеку. «Только еще немножечко. С тобой рядом так хорошо». «Запах вкусный. Что происходит?» «Только что Эрон вел себя абсолютно нормально, а потом словно в пьяного превратился. Потерпите немного, принцесса Алисия», — отозвался Иштон. «Он сейчас не очень хорошо себя контролирует. Постойте вот так немного. Позавчера пришлось использовать магию. Эрон, конечно, соврал, что в норме. Он никогда не признается, что у него что-то не выходит. Последствия вы видите теперь». Я неловко похлопала Эрона по спине, когда тот, словно почувствовав вседозволенность, обнял меня, уткнувшись носом в шею. «Ничего. Скоро отойдет. Даже на первом этапе подготовки ваше присутствие помогает нам управлять магией», — сообщил Иштен, доставая какие-то свитки прямо из воздуха. «Как раз успею проверить. Если Эрон начнет делать что-то не то, перейдет черту, то не стесняйтесь. Говорите, я его просто вырублю». «Вырубите?» переспросила я. «Точно. Возьму и стукну по голове чем-то тяжелым». Легкая улыбка на лице Иштана заставила меня вздрогнуть. Надо же как-то учить младшего братца. Я хотела сказать, что Эрон уже делает. Что-то не то, но после слов Иштана решила потерпеть. В конце концов, мне не сделали ничего плохого. Обнимали. Сопели в ухо и иногда целовали в подбородок. Я еще раз напомнила себе, что Эрон будущий муж. потому не стоит бить его самой или позволять это, сделать его брату. Тем более поцелуи не были неприятными, горячими, чуть щекотными и очень нежными. В дверь постучали, профессионально поставленным голосом сообщили. «Срочные письма для его высочества, великого короля Иштена». «Войдите». Невысокий человек зашел в мою комнату, моментально сориентировался, отдал два или три письма. Не смогла четко рассмотреть из-за того, что Эрон попытался обнять меня еще крепче. Иштон тем временем распаковывал письма. Нахмурился. «Кажется, у меня для вас не самые приятные новости, принцесса Алисия. И какие же?» Я спросила, хотя и так знала, что услышу. «Сюда с официальным визитом. Едет королева Астиона. Ваша сестра Анжела. И, как я могу судить по бумагам, отнюдь не для того, чтобы поздравить нас с помолвкой». Основной причиной указан официальный визит с целью укрепления отношений между нашими королевствами. То есть причины нет. Полагаю, едут за вами. Да уж, король Иштон не зря считается великим. Мы говорили о моей сестре всего один раз, но он прекрасно понял, какие у нас отношения. А кто в ее свете? Чтобы задать этот вопрос, мне пришлось собрать все свое мужество. Некоторых людей я предпочла бы не встречать больше никогда. Она обязана была указать трех дворян или священников. Заметив удивление на лице Иштана, я пояснила. «Священники у нас приравнены к дворянам». «Как давно!» «Моя разведка еще не доносила мне об этом». «Менее месяца назад королева Анжела издала указ. Обычный священник равен дворянину, а священник в звании выше дворянина». «О, я прекрасно помню свое удивление и возмущение». когда она зачитала этот документ при дворе. Пожалуй, тогда я впервые пошла против сестры, посоветовавшись с несколькими приближенными дворянами, которые пытались хоть что-то сделать для своего народа. Я надеялась, что этот указ отложат или хотя бы уберут некоторые пункты. Но мои надежды закончились пощечиной и тремя днями тюрьмы. Абсурд! Ох, простите! В документе королева Астиона указала троих. Священник Анарелла... «Герцогиню Орленсии и герцога Фордена». На последнем имени я вздрогнула и посильнее вцепилась в до сих пор неадекватного Эрона. Как хорошо спрятаться в его объятиях, чтобы никто не заметил, как меня начинает потряхивать от ужаса. И как хорошо, что Эрон до сих пор не пришел в себя, чтобы спросить про мое поведение. «Герцог Форден? Да? Боже, если ты здесь, то сделай так, чтобы я никогда больше не оказалась наедине с этим человеком». Я сделала глубокий вдох, надеюсь, успокоиться, но это слабо помогло. Если сейчас Иштен что-то спросит, я не уверена, что смогу ответить без громкого клацанья зубами. «Принцесса Алисия, я так понимаю, вы не жаждете лицезрить свою родственницу?» Спросил Иштен, к моему счастью, не обратив внимания на то, как я вцепилась в Эрона. В объятиях короля почему-то гораздо спокойнее, а внутри росла уверенность, что такой собственник, как Эрон, «Ни за что не позволит кому-то другому и пальцем меня коснуться. Да и Иштин весьма искушен в разного рода политических играх, потому у меня есть кому защищать. Вы так проницательны, что мне почти страшно», усмехнулась я, почти приходя в себя. «Тогда вы не против, если мы чуть задержим их прибытие во дворец? Я хочу, чтобы к тому времени, как они прибыли, мы с вами завершили первую стадию подготовки к ритуалу и начали вторую». Иштон подмигнул мне. «Ах да, потом, если вы посчитаете это приемлемым. Расскажите о свите вашей сестры. Пожалуй, о королеве Астеона я бы тоже хотел немного услышать. Обязательно. Пока скажу лишь то, что из свита иметь дело можно только с герцогиней Орленси. Я буду рада, если моя королевская сестра задержится подольше. Боюсь, она будет искать всевозможные способы, чтобы не допустить нашего брака. В интригах ей нет равных». Я так и подумал. Но поздно пытаться как-либо повлиять на наш брак. Процесс запущен. Назад пути нет. Мы разорвем любого, кто попробует помешать нам быть вместе. Звучит как угроза. Это не угроза. Это инстинкт. Это магия. И она не простит того, кто пойдет против нее. Это касается и вашей сестры. Ее не защитят все молитвы священнослужителя Остиона, если она попробует противиться магии. который уже связывает нас. «Кстати, Эрен, я уверен, ты пришел в нормальное состояние. Отпускай принцессу Алисию. Я понимаю, что тебе нравится так стоять, но дела не ждут». «Вот беда. Меня раскусили». Эрон разорвал наше объятие и поразительно нагло ухмыльнулся. «Я предпочел бы простоять так подольше, пока вы ведете свои безобразно скучные беседы. Но нам пора. Скоро прибудет он. Он?» Я поддалась на загадочный тон Эррона и спросила. «Наш учитель истории. Он поможет разобраться во всех хитросплетениях взаимоотношений королей и королевы долерии, Ну и расскажет пару легенд. Тогда пойдемте поприветствуем вашего учителя. Ни к чему заставлять его ждать. Я решительно оправила платье. Крутанулась, обойдя Эррона. Но выйти мне не дали. Иштен взял меня за руку, остановив. «Только не так, принцесса Алисия». Так вам выйти нельзя. Ваши руки не защищены. О чем вы? Зачем мне защищать руки? О чем Иштан говорит? Помните наш ночной разговор? Никто не имеет права прикасаться к вашей коже. Вытяните ваши прекрасные ладони вперед и позвольте нам помочь избежать неприятных ситуаций. Я послушно протянула Иштану свои руки, а он тут же надел на меня тонкие перчатки. Интересно, что за материал? Тонкий, гладкий? и невероятно нежный а что за неприятные ситуации случится если кто то коснется моей кожи боюсь кто то из нас с эроом не сдержится и убьет этого несчастного я натянул перчатки чуть повыше чтобы из под рукава не торчало даже кусочка кожи